Песнь двадцать Выкуп Гектора Сон распущён, И народ по своим кораблям быстролётным Весь рассеялся. Каждый спешил укрепиться под сенью Пищей вечерней и сладостным сном. Но пелит неутешный плакал, а друге ещё вспоминая. К нему не касался все усмиряющий сон. По дру беспокойно метаясь, он вспоминал митидовым мужества, дух возвышенный. Сколько они подвязались, какие труды подымали боев с мужами ища и свирепость морей искушая. Всё, вспоминая в душе, проливал он горячие слезы. То на хребет он ложился, то на бок, То ниц, обратяся к ложу, лицом припадал. Напоследок, бросивши ложе, Берегом моря бродил он тоскующий. Там единицу встретил пелит, Озарившую пурпуром берег и море. Быстро тогда он запряг в колесницу коней быстроногих Гектора, чтобы влачить, привязал позади колесницы, Трижды его обволок в круг могилы любезного друга И, наконец, успокоился в куще. А Гектора бросил Ниц, распростерший в опрахе. Но Феб от него покровитель. Феб и от мертвого вред отклонял. А герои и мертвым Бог милосердовал. Тело его золотым уныгидом все покрывал, Да не будет истерзан пелидом влачимой. Так над божественным Гектором В гневе своем он ругался. Жалость объяла бессмертных, Наоная с неба взиравших. Тело похитить зоркого Гермиса все убеждали, Всем то казалось угодным, Но только ни Гере богине, Ни Посейдону царю, Ни блистательноокой Афине. Им, как и прежде, была ненавистную Трое святая, старец Приам и народ За вину Приамида Париса. Он богиня скорбил Приходивших в дом его сельский. Честь он воздал, Одаривший его сладострастием вредным. Вестница утра в двенадцатый раз восходила деньница, И средь сонма богов провещал Аполлон Сребролукой. Боги жестокие, неблагодарные, Гектор не вам ли недра тельцов и овнов Сожигал в благовонные жертвы? Вы же не хотите и мертвое тело героя избавить. Видеть его не даете супруге, матери, сыну, старцу-отцу и гражданам, которые славного мужа предали б скоро огню и последнюю честью почтили. Вы Ахиллесу-грабителю быть благосклонно решились». Мужу, который из мыслей Изгнал справедливость, Из сердца всякую жалость Отверг, и как лев О свирепствах лишь мыслит. Лев и душой дерзновенной, И дикою силой стремимой Только и рыщет, Чтоб стадо найти и добычу похитить. Так сей пилит, Погубил всю жалость, И стыд потерял он. Стыд! Для сынов человеческих столько полезный и вредный. Смертный, иной и более милого сердцу теряют Брата единоутробного или цветущего сына, Плачет о трате своей и печаль, наконец, утоляет. Дух терпеливой судьбы даровали сынам человеков. Он же... Богу подобного Гектора жизни Жизнелишивший мертвого Вяжет коням И у гроба любезного друга В прахе волочит. Неславное он И не лучшее выбрал. Разве что нашу он Месть на себя и могучий Воздвигнет. Землю, землю немую Неистовый муж Оскорбляет. Гневом пылая Ему отвечала Державная Гера. «Слово твое совершилось бы, Луком Серебряным гордый, Если б равно Ахиллеса и Гектора Сами вычтили. Гектор — сын человека, со остами жены он воспитан. Но Ахиллес — благородная отрасль. Богиню Фетиду я возлелеяла, Я возрастила» и милой супругой мужу вручила пилею любезному всем нам бессмертным. Все вы бессмертные были на браке, и ты ликовал там с лирой в руках, нечестивых наперстник, всегда вероломный. Ей обратился ответствовать тучегонитель Кранион. Гера, супруга, не гневайся вовсе на жителей неба, Честь брононосцам неравная будет. Однако и Гектор между сынов и Леона Любезнейший был олимпийцем, так же и мне. Никогда не небрек он о жертвах приятных. Жертвенник мой никогда не скудел В приношениях обильных туков, вин, благовоний. Сиябо нам честь подобает». Но похищение оставим. Возможности нет от Пелида Гектора славного тайно похитить. К Пелееву сыну матерь Фетида приходит и ночью, и днём непрестанно. Лучше Фетиду ко мне призови кто-нибудь из бессмертных. Мудрое слово богини реку. Да Депелит быстроногий, выкуп возьмет от Приама, И Гектора тело отпустит. Рек, и как вихрь устремилась Ирида, крылатая свестью, Между священного Сама и грозноутесного Имбра Бросилась в черный понт, и под ней застонала пучина, Быстро в пучину Ирида, подобно свинцу, погрузилась, ежели он, прикрепленный под рогом вала стенового, мчится коварной рыбам прожорливым гибель несущей. Там, в пещере глубокой, находит Фетиду и с нею многих богиня океана. Она посреди их сидела, плача об участи храброго сына, которому должно втрое холмистой погибнуть, Далеко от милой отчизны. Став пред Фетидой, Вещала посланница Зевса. «Фетида, Зевс призывает тебя, Непреложных советов строитель!» Ей отвечая рекла с реброногая Нерея.